Для всякой леди в подобном положении принадлежностью столь же необходимой, как коляска или букет, является компаньонка. До да чего же трогательно, что нежные эти создания, которые не могут жить без привязанности, нанимают себе в подруге какую-нибудь на редкость бесцветную особу, с которой и становятся неразлучны. Вид этой неизбежной спутницы в выцветшем платье, сидящей в глубине ложи, позади своей дорогой приятельницы или занимающей скамеечку в коляске, обычно настраивает меня на философический лад. Это столь же приятное напоминание, как череп, фигурировавший на пирах египетских бонвиванов. Странное сардоническое мементо, напоминание, латинское, ярмарки тщеславия. Что и говорить... Даже такая разбитная, наглая, бессовестная и бессердечная красавица, как миссис Файрбрейс, отец которой умер, не снеся её позора, даже прелестная и смелая мисс Вампир, которая возьмёт верхом барьер не хуже любого мужчины в Англии и сама правит парою серых в парке, а мать её до сих пор держит мелочную лавку в бате, даже эти женщины, такие дерзкие, что им кажется сам чёрт не брат, и те не решаются показываться в обществе без компаньонки. Их любящие сердца просто зачахли бы без такой привязанности. И вы иначе не встретите их в публичном месте, как в сопровождении жалкой фигуры в перекрашенном шелковом платье, сидящей где-нибудь поблизости в укромном уголке. «Родден», — сказала бэкки — «как-то раз поздно вечером, когда компания джентльменов сидела в ее гостиной». Мужчины приезжали к ним заканчивать вечер, и она угощала их кофе и мороженым, лучшим в Лондоне. «Я хочу завести овчарку». «Что?» — спросил родан подняв голову от стола, за которым он играл в экарте. «Овчарку», — отозвался юный лорд Саутдаун. «Милая моя миссис Кроули, что за фантазия? Почему бы вам не завести датского дога? Я знаю одного, огромного, ростом жирафу, честное слово». «Его, пожалуй, можно будет впрячь в вашу коляску или персидскую борзую, мой ход с вашего разрешения, или крошечного мопсика, который вполне уместится в одной из табакерок лорда Стайна. У одного человека в Бейсуотере я видел мопсу с таким носом, что вы могли бы...» — записываю короля и хожу, «что вы могли бы вешать на него вашу шляпу». «Записываю взятку», — деловито произнес Родден. Он обыкновенно весь отдавался игре и вмешивался в разговор, только когда речь заходила о лошадях или о пари «И зачем это вам понадобилась овчарка?» продолжал веселый маленький Саутдаун. «Я имею в виду моральную овчарку», сказала Бекки, смеясь и поглядывая на лорда Стайна. «Это что еще за дьявол?» спросил его милость. «Собаку, которая охраняла бы меня от волков», продолжала Ребекка. «Компаньонку. «Бедная невинная овечка, вам действительно нужна овчарка», сказал Маркиз и, выставив вперед подбородок с отвратительной улыбкой, уставился на Ребекку.